63. Январь 26. -й. Слушайте голос Духа. Примите указ быть со мною всегда в Духе, отойдя от себя, от своего личного «я», или мое, или свое. Чем наполняется сознание? Спасение в Духе. Выход и решение надо искать не в жизни личности, малой и временной, но в непреходящем а неприходящие только в Духе. В духе ищите решение, он жизни обычный поверх. Даже день вчерашний проходит, а дух остается. Даже жизнь земная пройдет, но останется дух. Башня духа над миром земной суеты возвышается прочно, как скала над бушующим морем. Сознание, погруженное в метущиеся волны житейского моря, брызгами разлетится, но устоит на скале духа, если утердилось на ней.